Милые мелочи Англичане правильно напоминают нам о мелких деталях, которые придают облику, как мужчины, так и женщины, изысканность. Платочек в нагрудном кармане пиджака, галстук и носки, подобранные в тон, изящный носовой платок. В дамской сумочке среди всех необходимых вещей должно обязательно найтись место для носового платка. А еще платочки должны быть у вас в кармане одежды и на всякий случай в кармане пальто, и все они должны быть безупречно чистыми, поэтому при простуде лучше пользоваться бумажными. Пусть ваши платки будут красивыми, кружевными и очень женственными. Вышите на них свои инициалы и слегка подушите любимыми духами. Носовой платок – Вещица, казалось бы, незначительная. Ее важность мы замечаем тогда, когда в необходимый момент этой безделицы не оказывается под рукой и приходится героически задерживать дыхание, стараясь избежать неприятного казуса. И по сей день с этой вещицей связано множество примет. Считается, что поднять оброненный кем-то платок к слезам Когда дарят носовые платки, обязательно требуют за них копеечный выкуп, боясь ссоры или разлуки. На платке завязывают узелок на память. Правила хорошего тона позволяют лишь промакивать платком выступившие на лице капельки пота, прикрывать рот и нос в случае необходимости. Мужчины обычно носят несколько носовых платков. Один в нагрудном кармане для красоты, второй в кармане брюк, который используют по назначению. Цвет ежедневно используемого платка обычно соответствует цвету галстука. Безупречно чистый носовой платок из внутреннего кармана пиджака может понадобиться в самых неожиданных ситуациях. Например, его можно предложить даме, протереть им стекла очков, вытащить соринку из глаза и тому подобное. Относительно носовых платков для женщин существует несколько правил. Для неофициальной одежды подходят платки однотонные или с рисунком. Очень красивые платки из более изысканной материи используются вечером, белые предпочтительнее для тех случаев, когда следует принарядиться. Современный этикет не рекомендует класть носовой платок в рукав одежды. Для хранения носовых платков можно использовать шелковый конверт или саше, изящно украшенную маленькую коробочку. Очень важно задать тон. В любом обществе приятно достать платок, которым бы вы гордились. Наша повседневная практика должна как можно меньше отличаться от жизни, демонстрируемой гостям.